Глава двенадцатая На завтрак я спускалась, невыспавшаяся и нервная, что, разумеется, не могло укрыться от цепкого взгляда Джаи. «Ну и что случилось на этот раз?» — спросила она, напряженно косясь на дверь в столовую. В любое мгновение на пороге мог появиться Вейт, и тогда племяшке придется отложить допрос. Но он все не появлялся. «Что случилось?» — скривилась я, массируя виски, на которые давило осознание всей нереальности сложившейся ситуации. — Ты мне скажи, опять храм или адепты? Кто тебя этой ночью так замучил? — Дядя твой! — в сердцах выпалила я, и только заметив, как разгорается ее взгляд, поняла, что зря вообще рот раскрыла. — Рассказывай! «К тому моменту, как Вейт все же объявился в столовой, я успела в очень общих чертах поведать племяшке о своих ночных злоключениях, включая внезапную новость о свадьбе. Потому своего дядю Джая встретила требовательным «Я еду с вами». «Куда?» — не понял всего ужаса этого заявления Вейт. «Выбирать селени платье». «В храм так уж и быть, с вами не поеду, но жду праздничный ужин хотя бы завтра, и чтобы мне первой показали невесту». Джая в нетерпении ерзала на стуле, будто бы пропустив мимо ушей мое обиженное замечание. «Я вообще-то сочувствия хотела». Зато Вейт игнорировать его не стал. «Сочувствие?» «Конечно, сочувствие!» – оживилась Джая. «И я тебе очень сочувствую. Свадьба – это же главное событие в жизни каждой леди. А тебе так не повезло. У тебя же не свадьба, а одно сплошное издевательство». «Вот-вот», – поддакнула я, – «еще какое издевательство. Мне даже морально подготовиться не дали. Ночью в известность поставили, а сегодня уже все – свадьба». Торжественная часть, как и задумывалась, пройдет в начале зимы. С непроницаемой мордой лица сообщил Уэйд, чем, кажется, полностью реабилитировался в глазах племянницы, но не в моих. В моем представлении все оставалось так же ужасно, как и было пару часов назад. И даже ужаснее, потому что время шло и неизбежное приближалось. В магазинчик Квольц Джая все-таки напросилась. Как бы не побаивалась она энергичную мастерицу, но отказать себе в удовольствии лично выбрать для меня мое первое свадебное платье просто не смогла. «Сейчас, конечно, придется выбирать из готовых», вещала племяшка, пока я жалась к дверце кареты, тоскливо выглядывая в окошко. «Но второе платье мы тебе точно сошьем, и оно будет просто невероятным». Там за стеклом был целый мир, яркий, полный солнечного света, умиротворяющего гула голосов и разнообразных запахов, от свежей сдобной выпечки до обувного крема. А тут была я, сияющая Джая и спокойный Вейд, и темная мрачная обстановка кареты, которая сейчас очень соответствовала моему внутреннему состоянию. «Ну не обязательно же прямо сегодня-то жениться», – предприняла я отчаянную попытку, которая тут же завяла под возмущенным взглядом наивных девичьих глаз. Джая уже предчувствовала скорый праздник и не хотела его отпускать, счастливо не замечая того, как дорого приходится за все это платить мне». Нервов уже почти не осталось, а к тому времени, как мы подъехали к магазину Фольц, я догрызала последние их остаточки. В небольшой, но очень симпатичный магазинчик с большими светлыми окнами и завлекательно оформленной витриной я заходила, как в пыточную. И чувство такое было, будто все, конец пути назад нет, а впереди все такое страшное и неопределенное и кто-то уже намыливает мне веревку. Модистка была рада нас видеть, вот только я не могла ответить ей взаимностью, потому что понимала, что меня сейчас будут пытать. Джая, и без того обожавшая подбирать мне наряды, и Фольц, для которой это было любимой работой, объединившись в одну несокрушимую и устрашающую армию, они победили меня без долгих боев и утащили в плен» в смысле в примерочную, что представляло собой круглую комнату, стены которой были из зеркал, и кроме небольшого возвышения в центре и двух диванчиков тут совсем ничего не было. «Не сбежать, не спрятаться». «Сейчас я принесу несколько вариантов», — пообещала Фольц, оставив Джаю следить за мной вэйдж бросив меня на произвол судьбы и этих двух воодушевленных чудищ просто сбежал пообещав забрать нас через три часа чтобы свозить пообедать и если мы определимся с платьем, то доставит уже в другое пыточное отделение, потому что как сознанием дела заявила джая даже на такой ужасной свадьбе я должна выглядеть идеально, а значит мне помимо платья нужна еще и прическа и легкий макияж «У тебя тени под глазами!» — с сочувствием добавила она, глядя на меня, как на тяжело больную. «Избавиться от них мы уже не успеем, придется маскировать!» «Когда сумасшедшая бабка в метро еще в той прошлой жизни, в которой я была снежаной, пообещала мне, что я буду гореть в аду, я как-то не обратила внимания на ее слова. А ведь зря!» Эта круглая комната была настоящим адом, в котором истязали меня два монстра, прекрасные снаружи и ужасные внутри. Три часа беспрерывных примерок, споров о том, что платье мне, конечно, идет, но я в нем недостаточно неотразимая. Три часа застежек, лент и корсетов. Три часа адских мучений и одно белое, расшитое жемчугом платье, на котором сошлись мои мучительницы и которая я мерила одним из первых. Наверное, я бы смогла с честью вынести все эти испытания, если бы под конец Фольц не принесла коробочку и не вручила ее мне с самым таинственным видом. Первая партия ваших нарядов уже почти готова. Я привезу ее через пару дней, но, думаю, это стоит отдать сейчас. Коробку я открывала медленно, чувствуя подставу, и оказалась права. «Этот комплект идеально подойдет к платью», — с улыбкой заверила модистка, пока я шуршала тонкой полупрозрачной бумагой, очень напоминающей мне папиросную. Конкретно этот комплект белья и правда идеально подошел бы к выбранному свадебному платью, да и как бы могло не подойти к белому платью белое кружево и немного батиста. Это была последняя капля, нервы сдали». И когда за нами прибыл Вейт, я бросилась к нему с требованием забрать меня отсюда. «Жрицы как-нибудь переживут и повседневное платье!» — выдала я свой самый веский аргумент. «Нам же не важно их мнение, верно? Нам же поскорее пожениться и все!» «Ничего не выбрали?» — удивился Вейд, покорно позволяя мне дергать себя за лацканы Кителя. «Только руки поверх моих положил, осторожно сжимая пальцы, но отдирать от себя даже не подумал». «Выбрали!» — с готовностью ответила Джая, держа в руках коробку с нижним бельем. «Селину вот это впечатлило!» Она вышла в общий зал следом за мной, как только помощница Фольц сообщила, что прибыл лорд Грюнер. «Сама модистка задержалась, разбираясь с последними платьями из тех, что я мерила, и не могла видеть, какое впечатление на Вейда произвела ее работа». В коробку он заглянул с интересом, несколько секунд просто внимательно разглядывал бюстье, кружева которого были как две капли, похожи на те, что украшали корсаж платья, вот только там они ложились на плотную, непрозрачную ткань, а здесь на тонкий батист. Налюбовавшись моим нижним бельем, он одобрительно хмыкнул. И издевательства продолжились. Даже за обедом я не смогла отдохнуть. Джая просто не дала мне хоть пару минут посидеть, отсутствующим взглядом уставившись в одну точку и немножечко поразмышлять о тщетности бытия. «В двух кварталах отсюда есть замечательный салон». Вещала она взволнованно и громко, позабыв про остывающее жаркое и не обращая внимания на окружающих. В отличие от Лакс, здесь посетителей было много. В просторном зале столов на 40 свободными оставалось не больше трех. Платье обещали доставить домой не позже шести, так что мы все успеем. Вейт сдержанно улыбался, глядя на нас, и мне было совсем непонятно, что именно его так забавляет. Возбужденная радость племяшки или мой пришибленно ошалелый вид. «Какая ты красивая!» – вздохнула Джая, любуясь моим отражением в зеркале. «Признаться, я тоже залюбовалась. Высокая прическа, легкий макияж. Ну, как легкий?» Лицом мне вояли больше часа. Но когда я посмотрела в зеркало, то в первое мгновение даже не поняла, чего они так долго возились. Только несколько секунд спустя до меня дошло, что кожа моя теперь сияет, ресницы стали еще темнее и будто бы гуще, губы розовее, а на щеках поселился здоровый румянец. Селина была чудо, как хороша. В этом платье, с этой прической, мне определенно нравилось то, что я видела в зеркале. На какое-то предательское мгновение я даже подумала, что свадьба, пусть и такая кривая, не так уж и плохо. И если уж мне нравится то, что я вижу, интересно, что будет с Вейдом, когда он это увидит? Быстро, правда, вспомнила, что в жены меня берут только для того, чтобы я в храм не утопала, и вообще замуж я не хочу. Но все же очень хотелось посмотреть на рожу Вейда, когда он меня увидит. Словно прочитав мои мысли, Джая предложила. «Пойдем, дяде покажем». «Да и спускаться уже пора», — медленно согласилась я. «Время». Я ждала восхищения, быть может, парочку комплиментов, но уж точно никак не непроницаемого выражения рожи и цепкого взгляда конкретно подвисшего жениха. О том, что он подвис, я узнала только когда внизу оказалась, а пока по лестнице спускалась, успела на него один раз обидеться и два раза разозлиться. Я тут спускаюсь, вся такая красивая, а Вейд в холл Джаэй пригнанный просто стоит и смотрит, и молчит. Он, конечно, тоже принарядился, и камзол, который сменил его форменный китель, выйду очень шел, но по моему-то плану не я им должна была любоваться, а он мною. Ну, пошли». К тому моменту, как я добралась до женишка, моя злость, мутировавшая в обиду на середине лестницы, снова стала злостью, и проскользнувшее в голосе недовольство было искренним. Вейт молчал, хмуро глядя на меня, чем искренне веселил Джаю. Чтобы не хихикать, та даже рот ладонями зажала, довольная произведенным мной эффектом. «О том, что жених конкретно тормозит, я догадалась, когда на мой следующий вопрос...» «Что, мы никуда не идем, да? Ты передумал?» Он ответил хрипло «Да». Не выдержав, Джая сдавленно простонала, кажется, даже хрюкнула, отворачиваясь от нас. «Ты себя хорошо чувствуешь?» На всякий случай спросила я. «Нет». С заминкой произнес Вэйд, моргнул и отмер. «Пойдем». «За руку меня схватили раньше, чем я смогла хоть что-то сказать, и потащили на выход». Жениться. Джая провожала нас тихими смешками и горящим взглядом, уж Шаната произведенным мною на ее дядю эффектом, была полностью довольна. В карете мое белое платье почти светилось, в отличие от темного камзола Вейда. «А разве мы с тобой должны были не в храме встретиться?» Спросила я, тактично сделав вид, что не заметила, как его переклинило в холле. Хотя приятно все же было. «Должны были», — согласился он, сидя, как по мне, уж очень близко. «Но лучше не рисковать». Я только согласна и очень грустно вздохнула, стараясь как можно незаметнее отползти подальше от Вейда. «Я и так вся в бесполезных переживаниях, нечего мне еще и нервы мотать тревожащей близостью. Вот только один совершенно нечуткий тип успешно не видел моего состояния и вместо того, чтобы позволить уползти, а еще лучше самому отсесть подальше, разместил ладонь на моей талии, подтягивая ближе. «Совести у тебя нет!» Растонала убита, невольно вцепившись в его колено, когда карету резко тряхнула, но тут же отдернув руку. «Тебе нехорошо?» – нахмурился Вейд. «Нормально», – соврала я, потому что «нормально» не было. «Но совсем не из-за того, что меня укачивало, просто вот еду я в храм замуж выходить, а этот, который замуж, сидит и тискает меня». И, казалось бы, чего такого? Мы ж в одной постели спали пару раз, я привыкнуть должна бы к обнимашкам с собственным женихом. Но к чему мне привыкать, если он со мной спал, когда я спала, а когда не спала, то за свои действия не сильно отвечала? И вообще, ситуация глупая какая-то, вынужденный брак, мне замуж надо, чтобы спастись, ему жениться необходимо, чтобы ребенок без дара родился. А чувства где? «Вейт, а можно вопрос?» «Задавай», — хмыкнул он, кажется, довольный тем, что я больше не дергаюсь. «А зачем тебе наследник без дара? Неужели быть дознавателем так плохо?» Тишина, последовавшая за моим вопросом, была недолгой, но изматывающей. «Это не тот дар, от которого я хочу уберечь своего ребенка. Наконец ответили мне, но ответ был каким-то совсем непонятным. А от какого тогда? Решив, что объяснять долго, проще показать, Вейт вытащил черный носовой платок. Чистый, отглаженный, с кружевом по краю и вышитыми инициалами хозяина. Он лежал на широкой ладони несколько секунд, а потом просто превратился в пепел. Вот платок есть, а вот он уже оседает золой. Мне было тринадцать, когда Дар проснулся. Я не знал, как его контролировать, был не в состоянии с ним справиться, и много чего натворил. Отец не мог меня научить, принципы работы с Даром у всех разные. И я не хочу, чтобы мой ребенок был вынужден пройти через то же самое. Но у твоей сестры ведь не было таких проблем. «Нет», — подтвердил Вейд, — «Мэй повезло родиться девочкой. Наследие Хайзара передается только по мужской линии». Мы немного помолчали. Вейд стряхнул пепел в окно и протер ладони, протянутым мною совершенно обычным белым платком. «А что, если мудрая была права?» Осторожно спросила я. «Что, если тебе нужно было брать ту жрицу?» «Селина». Негодование в его голосе меня немного смутило. «Полагаю, ты мне не поверишь. Не сразу, но просто прими как данность. Я женюсь на тебе в любом случае, даже если ты прямо сейчас лишишься искры». «Помнится, Селина уже как-то лишилась искры, и ты собирался от нее отказаться» вырвалась едкая. я тут же пожалела о сказанном, почувствовав, как дрогнула рука на моей талии, но забрать слова назад была не в силах. Мне хотелось заглянуть ему в лицо, но я все никак не могла заставить себя поднять глаза. «Это была не ты». Но что, если мудрая была права? Я ведь теперь вообще непонятно, что такое. Ни Селина, ни жрица». И проблем от меня куча. А что, если твой гениальный план провалится? Что, если моя увечная искра не потянет, не справится, не оправдает такого доверия? Не то, чтобы я детей хотела уточнять, что мне от одной мысли о материнстве становится решительно не по себе, не стало. Незачем его еще сильнее расстраивать. «Но ты просто подумай, вдруг наследие Хейзара окажется сильнее моей искры и достанется тебе сын с даром!» «Значит, я сделаю все, чтобы помочь ему научиться его контролировать!» Уверенно ответил Вейд, негромко добавив. «Как-нибудь!» «Для того, кто жену себе искал среди будущих жриц, чтобы этот дар изжить и готов был ради этого даже стервозный характер Селины терпеть, сейчас ты рассуждаешь как-то странно». Нудно заметила я, но больше не пыталась отстраниться, когда карету тряхнула в очередной раз и меня снова бросила на Вейда. С каждым проеханным километром дорога становилась все хуже и хуже. Приятная поездка по центру сменилась относительно комфортным перемещением по жилым кварталам восточной части города и плавно превратилась в непрекращающуюся тряску. Под конец я уже сама вцепилась в Вейда, борясь с желанием спрятать лицо у него на груди. Но воспоминания о часовом макияже не позволяли этого сделать. Потерпи. Шептал он, старательно массируя мне основание шеи. Осталось еще немного. Я только нервно кивала и сглатывала, усердно борясь с тошнотой. Растрясло меня знатно. Карета остановилась неожиданно, в одно мгновение, чуть не уронив меня с сиденья. Если бы не Вейд, точно бы сейчас в проходе валялась, вытирая белым платьем грязный пол. Но мне повезло. Мне не то, что не позволили свалиться, но даже из кареты бережно вытащили, поставив на узкую дорожку, ведущую к зданию весьма скромных размеров. Камень, мрамор, светильники на каждой ступени – все как в центральном храме, если не брать во внимание, что стены здесь были ниже, лестница короче, и никакой особой величественности в этом строении не чувствовалось. И главная зала, освещенная уже не солнцем, а светом кристаллов, была куда как меньше. И мудрая, вышедшая встречать нас, казалась скромнее своей коллеги и, если быть совсем уж честной, эта старая уставшая женщина меня совсем не пугала. Не было в ней той опасной грозной силы, что я почувствовала в главном храме. «Пусть свет не покинет во...» «Сейчас нам нужен не свет», – перебил ее Вейт. «Нужно провести обряд бракосочетания». Смущенная его непочтительностью, мудрая обвела залу взглядом, будто бы впервые ее увидев. Две жрицы, вышедшие встречать припозднившихся прихожан, застыли за ее спиной, равнодушно глядя сквозь нас. «Свет угасает, вам лучше прийти завтра». Попыталась отказать нам мудрая, но Вейд был непоколебим и очень грозен. «Сейчас!» «Я бы, наверное, не смогла отказать, настоять и выгнать этот мрачный ужас, если бы он так на меня смотрел и совершенно бессовестно давил. Вот и мудрая оказалась не в силах нас выгнать». Вместо этого ее совсем уж деревянные жрицы провели нас в помещение с фонтаном, подготовили чашу с водой, в которую бросили пару камней, и с поклоном преподнесли мудрой тонкую стеклянную палочку длиной сантиметров двадцать. Когда Вейд потянул меня в центр помещения и велел опуститься на небольшой белый ковер ручной работы, я безропотно подчинилась. Пока мудрая ходила вокруг нас, напивая что-то и помешивая палочкой в чаше, я послушно стояла на месте. И даже когда она присела на колени прямо перед нами, опустив свою ношу на пол, не удивилась. Сидела с любопытством смотрела на то, как Вейд совершенно спокойно оголяет кисть, как Мудрая осторожно прикасается к его руке пальцами, как на остром конце дрожит прозрачная капля, когда палочку достали из воды. Это все было странно, но меня не тревожило. Неспокойно стало, когда, прижав острый кончик к запястью Вейда, Мудрая повела им вверх оставляя влажный след, который быстро впитывался в кожу. Темнел и, кажется, даже слабо тлел. Красноватые отблески ленивого огня в этой черноте я совершенно точно разглядела. Как и крепко сжатую челюсть Вейда и болезненное напряжение застывшего лица. «Вейд, все хорошо», — хрипло прошептал он, пристально следя за рисунком. Плавные тонкие линии собирались в причудливый узор, чем-то напоминавший когда-то виденное мною Мэнди. Только этот рисунок был не больше пяти сантиметров и причинял боль. Покончив с Вейдом, мудрая вновь окунула палочку в воду, требовательно глядя на меня. «Селина, ей нужна твоя правая рука». «Угу». Кивнула я, невольно передернув плечами и совсем по-детски спрятав руку за спину. «Тебе не будет больно», — пообещал он, одернув рукав. Рисунок на его коже остыл и полностью потемнел. «Не стоит бояться!» «Сколько раз я уже такое слышала! Это совсем не больно, как будто комарик укусил!» «И никто никогда не уточнял, что этот комарик — мутант с дрелью вместо хоботка!» «Селина!» — с нажимом произнес он, заставляя вжать голову в плечи и неохотно протянуть руку, трусливо зажмурившись. Сжавшись, я ждала боли, но ее не было. Мудрая выводила на моей коже рисунок, как две капли, похожие на тот, что выжгли на руке Вейда. Но мой был белым и не болел. Когда рисунок был закончен, а мудрая прошла вокруг нас трижды, что-то напевая, мне на палец надели кольцо, легкий ободок с россыпью маленьких прозрачных искрящихся бриллиантов, вплавленных в золотую основу. Уверенно обосновавшись на пальце, оно чуть нагрелось, сжимаясь. Покрутив колечко, я попыталась его снять, чтобы полюбоваться со стороны. И не смогла. «Прости, Сэл, но это единственный возможный вариант», — с улыбкой ответил Вейд на мой вопросительный взгляд. «Мне бы не хотелось, чтобы и это кольцо ты забывала носить, как это было с обручальным». Не находя слов для ответа, я просто возмущенно смотрела на него. А «Оденешь?» Спросил он, виртуозно игнорируя мой выразительный взгляд и протягивая мне второе кольцо, которое я с пыхтением нацепила ему на палец, крепко держа его руку. Подождала немного и попыталась снять кольцо. И у меня это даже получилось. Вот мое кольцо ко мне приклеилось, а его к нему нет. И как это понимать? Видишь ли, в чем дело, родная? Перехватив мою руку, которой я цеплялась за его кисть, Вейд осторожно освободился, одарив легким поцелуем мою ладошку. «Я не планирую его снимать». «Ну вот и прикрутил бы намертво!» «Хорошо», — легко согласился он, протягивая мне руку с кольцом. «Так тебя устроит?» Не обращая внимания на прифигевший взгляд мудрой, я попыталась стянуть кольцо. Оно не поддалось. Я его тянула и скручивала, но кольцо сидело как пришитое и только злорадно прокручивалось на пальце. «Так лучше», — вынуждена была признать я. «А теперь что?» «Возвращаемся домой». Не знаю, что в его ответе мне не понравилось больше. Предвкушающая улыбка или опасный огонек в темных глазах, но спорить было бессмысленно. «Время позднее, я чувствовала себя измотанной и очень хотела домой». «Возвращаемся, так возвращаемся», — покорно согласилась я, позволив поднять себя на ноги. «Я просто зверски устала, сейчас бы в кроватку». Сдержанный смешок Вейда заставил заткнуться, а потом и вовсе выпасть в осадок, услышав ехидное У нас впереди еще первая брачная ночь, Сэл, так что советую тебе немного вздремнуть в карете. Последовать совету Вейда и вздремнуть в карете не получилось. У меня просто глаза не закрывались, а все мысли панически носились в голове, сталкивались, перемешивались и лишь нагнетали обстановку. Потому что А! -а, -а! Я теперь жена! А! -а, -а! Жена вот этого вот ужаса, и... <смех> У меня с ним сейчас будет брачная ночь. Первая, чтоб ее брачная ночь. Супружеский долг. А мы с ним еще ни разу не целовались даже. Да я от него ни одного комплимента не слышала. А как же женщин нужно завоевывать? Почему меня никто не завоевывал? Какой тогда интим этому незавоевателю? Сэл, успокойся. Ворвалось в мои мысли мягкое требование. «Я спокойно «Три жемчужины». «Что?» Непонимающе переспросила, прекращая гипнотизировать взглядом стену и подняв глаза на Вейда. «Ты уже оторвала три жемчужины», — пояснил он, и именно в этот момент я почувствовала, как шарик, который я прокручивала, больше ничего уже не держит, кроме моих пальцев. «Четыре». «Черт!» Меня обняли за плечи и прижали к себе, опустив голову на мою прическу. А ведь мне ее, между прочим, два часа крутили. «Не стоит так волноваться, я тебя не обижу». «Меня вообще сложно обидеть», — проворчала я, прижавшись щекой к его груди. «Останется ли на его темном жилете след моего лица или не останется, меня уже совсем не беспокоило». Тогда что не так? Все просто замечательно. Меня весь день мучили, заставляли менять платье, потом красили, потом волосы выдирали, потом снова красили, а под конец обредили в это вот платье, хорошо еще, что оно без корсета, и отдали тебе, чтобы ты прокатил меня без всяких удобств по бездорожью и заставил сделать какую-то стрёмную татуировку. Эмоционально начала я, но быстро сдулась и грустно закончила. «А сейчас ты везешь меня домой, чтобы заездить бедную измученную жену». Тишина продержалась не больше нескольких секунд и была разбита тихим, но искренним смехом. «Меня безумно радует то, что ты уже смирилась со статусом моей жены. Оставшуюся дорогу мы проехали в тишине». Я нервничала и негодовала, пока Вейт обнимал и изредка посмеивался, когда я, забывшись, начинала особенно громко сопеть. И во всей этой ситуации только одна мысль вселяла злорадное удовлетворение. Храм теперь точно обломается. Ха-ха!